Часть первая Несломленная Глава первая Вместе с водой, хлынувшей в ее легкие, Порвались и все оковы, сдерживающие разум. Её уносило на дно, Брыкающуюся, барахтающуюся, Озлобленную на эту стихию. Разом ушли все препятствия на пути эмоций, Которые тут же с верностью любимого пса захлестнули ее с головой. Она видела, как вода высасывает из нее прошлую сущность, убирая ненужное. Она рычала и кричала. Все, что было ей дорого, испарялось. Ее настоящее имя стерлось окончательно, оставляя вместо себя пустоту. В тот момент девушка ненавидела весь мир. Вода была обжигающей, переплавляющей ее душу и тело высвобождающей чудовище, запертое в ее сознании долгие годы. Оставшиеся куски воспоминаний о прошлой жизни сгущались во рту, создавая подобие кляпа. Внутренности резали, шинковали, меняли. Затем она почувствовала вспышку яркого света, пронзившую ее грудь. Свечение нарастало и становилось все сильнее, разрывая изнутри. Но она не поддавалась судьбе. И сопротивлялась. Свет нес ее тело к поверхности, выбрасывая на землю. Она сделала первый громкий вдох. Прохладный воздух начал циркулировать в легких, а в груди гулко раздались первые удары нового сердца. Ее мокрое тело распласталось на мраморном полу в лужице воды. Девушка раскрыла глаза, полные гнева и ненависти. Из них ушла практически вся голубизна, вытесненная сталью. Её взгляд уперся в черные сапоги стоящего перед ней незнакомца. Она медленно запрокинула голову и криво ухмыльнулась. Мужчина, которому принадлежала начищенная до блеска обувь, был очень хорошо одет. Он, чуть склонившись, смотрел на нее во все глаза. Его лицо искажало смесь удивления и презрения, Незнакомец был высоким, золотистой кожей, контрастирующей с его белоснежными волосами. Ясные голубые глаза смотрели на нее оценивающе. Его можно было бы счесть довольно привлекательным, если бы не отвратительный шрам. Он тянулся от скулы к губам, а затем переходил на другую сторону лица к подбородку. Это создавало впечатление хищного оскала, искажало его внешность. За спиной мужчины висел меч, рукоять которого оканчивалась серебряным навершием с крупным топазом. Он осмотрел девушку с головы до ног и сухо бросил кому-то. «Последняя на этот раз. 33 третий уровень». «Ты уверен?» — послышался голос откуда-то сбоку. «Я никогда не ошибаюсь, Гавайн». Воин со шрамом подошел чуть ближе к девушке. «Открой, пожалуйста, рот». Рейна собиралась уже плюнуть ему в лицо, как вдруг почувствовала на языке какой-то небольшой предмет. Если во рту появится такая монетка, ни в коем случае не отдавай ее им. Спрячь под язык. Она было хотела проделать этот трюк, но не успела. Мужчина со шрамом больно пнул ее коленом в живот. Рот девушки распахнулся в немом крике. Остальная монетка выпала прямо на его раскрытую ладонь. Согнувшаяся и кашляющая, она с ненавистью и злобой смотрела на воина, прожигая его глазами. В тот момент Рейна жалела, что взгляд не может убивать. Затем ее, брыкающуюся и кусающуюся, взяли под руки и куда-то потащили двое крепких мужчин. Она кричала и бронила их, молотила в воздухе ногами и руками, плевалась и извивалась, как змея. Ярость охватила ее, застилая глаза мутной красной пеленой. Рейну тащили по белым коридорам, не давая ей вырваться из схватки. Даже несмотря на то, что на телах мужчин от ее ударов, местами стали появляться синяки. «Отпустите! Изверги!» Она ненавидела их. Ненавидела его. Тот, кто ударил ее в живот и вынудил отдать принадлежащее ей, шел позади. Она не видела лица, но чувствовала спиной его взгляд. Рейна рычала на него и на тех, кто посмел ее схватить. «Мерзавцы! Я вас всех ненавижу! Отпустите!» Она их всех уничтожит, разорвет на куски, заставит страдать и молить о пощаде, заживо их испепелит. Но все ее крики не находили отклика. Похоже, этим мерзким животным было плевать на ее угрозы. Мужчины дотащили девушку до странной белой комнаты, где бросили на пол, словно мешок с костями. На секунду Рейна потеряла контроль над своим телом. Оно просто приросло к полу, не давая ей шевельнуть даже кончиками пальцев. Изо рта тоже не доносилось ни звука, хотя внутри она продолжала свою гневную тираду. Ей оставалось лишь молча смотреть, как те, кто принёс ее сюда, покидают комнату. Как только они исчезли, испарились и невидимые путы ее её теле. Рейна тут же вскочила и стала молотить по двери руками и ногами, сбивая их в кровь. Из рта шла пена, как дикий зверь, мелькнула в ее голове, но тут же растворилась в океане злобы и ненависти. Она прощупала каждую стену, каждый уголок своей камеры в поиске хоть малейшей трещинки, бестолку. Всё было без единой выбоины, гладкое, отшлифованное, отполированное. Рейна очнулась от яростного наваждения только спустя, кажется, час. Во времени она была неуверена. В камере, больше напоминающей коробку, не было ничего, кроме неё самой. Ничего, что могло бы подсказать ей время или способ выбраться отсюда. Рейна сидела на полу, прислонившись к прохладной стене. Белая комната плыла перед ее взором. Матовые стены сменились отполированными до блеска стальными листами. В них она видела свое отражение. Дверь исчезла, замуровав ее внутри. Она шумно вздохнула, взглянув на себя. Грязная, лохматая, с диким взглядом, сталь глаз гармонировала с побледневшей кожей и светлыми волосами. Где-то в глубине радужки еще пряталась голубизна. Но она в страхе сжималась перед зверем, бушующим внутри. С губ щек сошла вся краска, некогда делавшая ее румяной и привлекательной. Теперь на девушку взирал одержимый призрак, скрививший губы в усмешке. Она не была напугана, лишь сбита с толку и не собиралась сдаваться, пока не выцарапает дыру в этих стенах и не сбежит отсюда. Рейна прикрыла глаза, сосредоточившись на ощущениях. Она почувствовала свое тело, Позвала силу, которая недавно в ней бушевала. Отозвался лишь крошечный отголосок, Прильнув к ней, как к хозяйке. С его помощью, миллиметр за миллиметром, Она прощупала комнату в поисках каких-либо сбоев. Но и тут претерпела неудачу. Комната, казалось, была единым целым, Без каких-либо отдельных частей. Она была заперта здесь, без возможности выбраться. Шумно выдохнув, Рейна приняла единственное верное решение — ждать. Рано или поздно ее похитители придут. А пока она расслабилась, подготавливая тело к схватке. Мысли хаотично проносились в голове. Она пыталась вспомнить хоть что-то, за что можно было уцепиться. Четно, Девушка не помнила, кто она. Ненавистная пустота. И непробиваемая стена внутри ее мозга, скрывающая это знание. Девушка была готова взвыть, но сдержалась. Она чувствовала, что этот заслон скрывает информацию о ней, но незнание о мире, в котором она жила. Именно это Рейна пыталась выманить, как голодного котенка из своего разума. И знания откликнулись на ее зов. Девушка помнила запахи трав, ощущения от бега, сказки, которыми пугали детей перед сном. А потом она вспомнила то, что вряд ли можно было встретить в ее мире. Огромные костяные врата. Воспоминание затянуло ее, и девушка снова увидела их, как наяву. Ворота были неестественно громадными и утопали в белом тумане, липком и пахнущем гнилью. Там, где землю не укутывал туман, пустыми глазницами в небеса смотрели черепа. Чем дальше она шла, тем ближе становились ворота. Туман отступал к видневшимся вдали темным деревьям. Вся земля вокруг была усеяна белыми гладкими костями и черепами, человеческими и звериными, Под ногами хрустело. Костяные ворота внезапно оказались прямо перед ней, давя своим присутствием. За ними лишь пустота. Девушка вынырнула из воспоминания, голова кружилась, А во рту ощущался вкус пепла. Она подтянула ноги к груди и обхватила колени руками. Она помнила, как прошла через врата, через границу жизни и смерти. И знала, что являли собой эти ворота. Конец. Рейна находилась в худшем из своих кошмаров в царстве мертвых. О нем в мире живых ходили поразительные легенды. Королевство снов. И кошмаров. Так его прозвали в народе. Люди шептались, что только там можно обрести истинный покой. Мелос, царство вечности. Другие его названия, но менее поэтичные. Попав сюда, забываешь себя и свою прежнюю жизнь. Либо твоя душа находит покой, либо ты будешь обречен на вечные страдания. Наверное, она их заслужила. Раз оказалась здесь. Девушка заскрипела зубами. Она помнила полный людей зал и старуху, вырвавшую ей сердце. Она отомстит за это, отомстит за все. Оглядев лохмотья, которые висели на ней грязными лоскутами, Рейна заметила кое-что необычное. Тряпка на ее плече превратилась в золотой браслет, на котором отпечатались какие-то номера. Они не особо ее заботили. Однако ей не понравилось, что тело сдавливает какая-то непонятная штука. Также на левом запястье обнаружилась татуировка в виде тонкого полумесяца. Еще одно вмешательство в ее тело, не согласованное с ней. Девушка фыркнула. А затем, неожиданно для себя, погрузилась в полудрему. Ее разбудило вежливое покашливание, раздавшееся неподалеку. От этого звука Рейна тут же вскочила на ноги, приготовившись выцарапать нежданному гостю глаза. Однако мужчина, сидевший за светлым столом на белоснежном стуле, спокойно отреагировал на этот жест. Казалось, будто так должно быть. Но она считала иначе. А желание наброситься на него, стоило ей его узнать, возросло еще больше. Его белые, как первый снег, волосы практически сливались со стенами ее клетки. «Снег?» На мгновение девушка застыла, прокручивая в голове воспоминания и ассоциации. «Зима? Холод? Снег?» Она практически чувствовала на коже покалывание мороза и запах хвоя. И все было прекрасно, пока она не вернулась в действительность. Туда, где незнакомец сидел — и откровенно ее рассматривал. Рейна снова наполнила злоба, когда она взглянула в его чистые голубые глаза. Девушка вспомнила вспышку боли в тот момент, когда он ее ударил. Мразь! Животное! Она его ненавидела. Тем временем мужчина кивнул на второй стул рядом с ней, предложив девушке сесть. Он был одет, как в их первую встречу, в темно синий камзол, расшитый ниткой цвета слоновой кости, и высокие черные сапоги, начищенные до блеска. Его кожа на контрасте с белым казалась темнее, нежели тогда озеро. Он откинулся на спинку стула и выжидающе уставился на нее, закинув ногу на ногу. Вот только теперь на нем была маска, выкованная из железа. Она закрывала его шрам и добрую половину лица. Девушка на секунду задумалась, на что же ей было бы приятнее смотреть? На его лицо со шрамом или маску со скалящимися клыками? Но почему ее это беспокоит? Ведь ей должно быть все равно. Рейна пнула ногой стул, тот отлетел в другой конец комнаты, ударившись об стену. После этого девушка демонстративно осталась стоять напротив мужчины, упершись руками в стол. Она смотрела прямо ему в глаза. «Что вам нужно?» — процедила она, ловя малейшее движение мужчины, словно готовая к броску кобра. Но тот не двигался, лишь не мигая смотрел на нее, глаза в глаза. Прошло несколько секунд, потом из-под маски донёсся голос, совсем немного похожий на человеческий. «Я бы хотел с тобой поговорить» и заодно извиниться за то, что пришлось тебя ударить. «Сама бы ты не отдала», — таркали он. «Верно?» — девушка зашипела ему в лицо. «Мне не нужны твои извинения, червяк. Верни то, что принадлежит мне. И тогда, возможно, я об этом забуду, но я не гарантирую». Мужчина засмеялся, откинувшись на спинку кресла. Его смех был похож на скрежет камня о камень. Возможно, дело было в маске. Она помнила, что его голос у воды был другим, более мягким и красивым. Мужчины с такими голосами часто сводили девушек с ума, лишь прошептав на ушко их имя. Рейна перевела взгляд с его глаз на широкую грудь, затянутую в плотную ткань. В ослепляющем свете его темно синий камзол ярким пятном выделялся на фоне стен, снова ставших белоснежными. «А ты забавная», — протянул он, хотя сама она так не считала. «Мы можем быть друг другу полезными. Я расскажу тебе, как здесь все устроено. А тебя сразу же отсюда выпустят. Если пообещаешь, что будешь нам помогать и не натворишь глупостей». Тут уже настала ее очередь смеяться. Из собственного горла смех вырвался еще более неприятным звуком, нежели из-под маски мужчины. Это заставило Рейну мысленно поморщиться, однако на лице не промелькнуло и тени перемены ее настроения. Она вспомнила, что когда-то ее смех был звонким и мелодичным. «Я не буду никому помогать, особенно тебе. Катись отсюда, пока я не выцарапала тебе глаза и не съела их на обед». Мужчина встал, хотя ничто в его поведении не выражало покорности и подчинения, Он направился к двери, появившейся из ниоткуда также же, как до этого стол со стульями. «Если решишься на милую беседу, только позови», — подмигнул он ей. «Как же я позову, если даже не знаю, как тебя зовут?» — протянула девушка, ядовито улыбнувшись. «Ах, да, скажу, позовите того придурка, что пнул меня коленом!» «Балик», — ответил он, обернувшись. Вокруг его глаз собрались еле заметные морщинки. Значит, под маской он улыбался. «Меня зовут Балик. А как мне звать тебя, юная дева, что чуть не откусила моим шейдом их носы и уши?» «Рейна». Она очень надеялась, что, выходя из ее камеры, он хоть чуточку дрогнул от этого имени. Девушка точно не могла утверждать, почему назвалась именно этим именем уже во второй раз. Ей была знакома легенда о лжебоге Саргоне и лжебогине Рейне, двух сбежавших из Мелоса в фейцах, ставшими новыми богами мира живых. Со слов верующих в них, их сила приравнивалась к силе четверки истинных богов. Одни считали, что это лжебоги хаоса в двух ипостасях, света и тьмы. Другие, что Саргон являлся богом ночи, а Рейна — богиней луны. Третьи полагали, мол, они воплощают в себе и то, и другое. Из тех воспоминаний, что вернулись к девушке, она могла судить, что богов жаловали только фанатики. Детей в их честь называли крайне редко. Тогда зачем ей самой было навлекать на себя беду? Почему ей захотелось назваться именно этим именем? Наверное, в первый раз она вспомнила легенду о райском саде Саргона, разбитым для его возлюбленной. А во второй, что имя Рейны наводит страх на всех, кто его слышит. Вот из-за чего это имя нечасто доносилось из уст других. А еще более реалистичной отговоркой стало то, что Рейне удалось отсюда сбежать. Лжебогиня сломала все планы богов и судьбы. Значит, и она сможет. Возможно, это имя поможет ей, направит на нужный путь. Размышления стали приходить в ее голову чуть позже, когда ей до ужаса надоел яркий свет, освещавший каждый угол в этой конуре. Остычертел холодный и жесткий пол, чувство злости, а также то, как гулко билась в груди ее новое сердце. В конце концов пришла усталость. Бессилие запертое в стальной клетке дичи, а сталь её убивала. Рейна стала считать до ста. Но обнаружила, что делает это в обратном порядке. Поднимает левую руку вместо правой. Отходит вправо, не влево. Зеркальное отражение со стены смотрело на нее с издевкой. Правда, ей уже было все равно. На девушку накатила истома, и она сдалась. Даже хотела позвать Балига обратно. Вовремя опомнилась. Она не слабачка. Она так-то выберется отсюда. Так-то не сдастся. Если это, конечно, мелос, а не какое-то другое место. И даже если так, то она убежит, отомстит и сожжет все дотла, уничтожит фундамент этого местечка, и никто, и ничто ее не остановит. Через какое-то время Рейна начала расхаживать взад и вперед по камере: 20 шагов в длину, двадцать в ширину. Она не умела ждать. Ее мучило само осознание того, что она заперта и не может выбраться. Спустя еще сколько-то часов она сдалась и стала звать Балига. Девушка чувствовала себя откровенной идиоткой, крича его имя в пустоту стен, в никуда. Никто не отзывался, он ее обманул. Если бы в комнате была мебель, она бы от злости разнесла ее в пух и прах. Но кто-то об этом позаботился, мебели здесь не было поэтому Рейна просто билась о стены, точно рыба облет. На ее теле проступали фиолетовые синяки, костяшки рук сбивались в кровь. Она выла, кричала, стонала. Затем усталость возвращалась, и она снова падала на пол, сворачиваясь в комочек. Потом поднималась, ходила, вопила, звала Балига. На ее крики никто не отзывался. Рейна впадала в ярость. И вновь синяки и раны, а затем все повторялось. Она чувствовала, что начинает сходить с ума.